В школе им говорят о честности и порядочности, о наших прекрасных законах. Дома ведь их тоже, наверное, воровать не учат. «Не уби, не укради», — говорят. Но дети-то видят, что отец ворует, покупателей грабит. Кем они вырастут? Во что верить будут?» Бугаев молчал. «Молчите. Считаете, что я утопист?» «Я бы тебе кое-что похлеще мог про двойную мораль рассказать», — подумал Бугаев, начиная потихоньку раздражаться от философских пассажей инспектора. Он был по натуре человек деятельный, горячий. В тех случаях, когда знал, что его вмешательство, его энергия помогут делу, бросался очертя голову и работал самозабвенно. Но жизнь научила его не ставить перед собой неразрешимые задачи и не тратить слов там, где он не мог помочь делам сам» и не мог убедить сделать это дело других. И сейчас он не нашел, что ответить участковому, только пошутил мрачно. «Утопист? А слово «утопиться»?» Они умолча допили кофе, и Семен сказал, «Давайте, утопист, займемся делом. Для начала составим список людей, с кем надо побеседовать в первую очередь». В том числе выберите тех, кто занимается слесарными работами. Может быть, есть и такие, кто ремонтирует автомобили. Лейтенант открыл свой шикарный сейф и достал две толстые большие тетрадки в черных коленкоровых обложках. Через час они составили три списка. В одном, самом коротком, было 17 фамилий людей, которых следовало проверить в первую очередь. Это были вернувшиеся из заключения, спившиеся тунеядцы Люди, имевшие приводы в милицию. Во втором, те, о ком были сведения, что они пускают жильцов. И в третьем, те, кто имел дело с обработкой металлов. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Их Бугаев насчитал больше пятидесяти. «Привлекай, Павел Сергеевич, дружинников», — сказал он участковому. «Я попрошу в райотделе парочку оперативников о сроке». «Ну чего я тебе про сойки буду говорить? Чем скорее, тем лучше. Только по совести». Аникин кивнул. «Вы тоже пойдете?» «А куда ж я денусь?» «Пойду. Давай мне пяток адресов из первого списка». Пока участковый писал, Бугаев вдруг вспомнил женщину, выкладывающую из цветов сегодняшнюю дату. «Вот кого надо спросить в первую очередь», — подумал он. «И прикинуть» кто еще так рано встает. «Павел Сергеевич», — остановил он — «подожди писать. Есть одно соображение». Участковый поднял голову от бумаги. «Знаешь пословицу? Кто рано встает, тому Бог дает», — спросил Семен. «Нет», — мотнул головы лейтенант и улыбнулся. «Это вы про нас?» «И про нас тоже. Но сначала про них», — Бугаев показал на списке. «Надо прежде всего опросить тех, кто встает в поселке раньше всех». «Ну, в три, в четыре. Вряд ли кто встает». «Вряд ли, вряд ли. А тетку ты видел, что с цветами занималась?» «Видел». «Она, наверное, случайно так рано поднялась. Может, какие-то дела составили». «Ладно, гадать не будем», — строго сказал Бугаев. «На станции билеты когда начинают продавать?» «Когда у кассиров смена?» Шоферы и кондукторы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают. Да откуда у нас поливалки, начал было, они Никен, ну осекся. Нет. И правда одна поливалка у нас есть. То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят? И, заметив, как Аникин свел в гармошку лоб, сказал весело, да не морщи ты да лоб, а то состаришься рано. Еще через три часа пожилой неразговорчивый кочегар Устинов из санатория Приморье рассказал Бугаеву, что видел позавчера рано утром средних лет мужчину с маленьким чемоданчиком. Приметы этого мужчины сходились с теми, что сообщил Колокольников. Каждое слово из кочега приходилось вытягивать клещами. Сказав, что столкнулся с мужиком почти нос к носу, Иван Андреевич только пожимал плечами на вопрос Бугаева, в каком месте это произошло.